Голова сороковая. Даже не поднял головы. Так и продолжал стоять, пялись в телефон. — А по делам. — Пошли, подвезу. Он развернулся в сторону выхода, убирая сотовый в карман короткого пальто. — Я как-нибудь сама не надо, спасибо. Интересно, он заметил, как я прибавила шаг, направляясь к выходу. — Лика. — Одно слово. — Всего одно грёбаное слово заставило меня вздохнуть и принять неизбежное. Максим никогда не спрашивал моего разрешения, он просто констатировал факт. «Пошли. Подвезу, начальник херов». Выйдя на свежий осенний воздух, я плотнее укуталась в шарф, прячась от холодных порывов ветра, бросавших в лицо крупу мелких капель дождя. Теперь ясно, почему Сергеич отправил за анализами меня. Ему не хотелось выходить на улицу в такой холод, козел. Макс уверенно двинулся в сторону черного внедорожника, припаркованного около самого входа, на местах для важных шишек. Указав взглядом на пассажирское, он помог мне усесться, затем занял место водителя. «Куда?» Короткий взгляд в мою сторону заставил поежиться. «В машине было тепло, просто эти гребаные мурашки». На Володарку, недалеко от глав почтампа. Стянула шарф и расстегнула верхние пуговички пальто. Замерла, осознав, что Макс так и не сдвинулся с места, не завел машину. Вообще ничего не сделал. Парень пялился на меня, как волк на белого и пушистого зайчика. И я сразу пожалела, что согласилась на его предложение. Ну как согласилась? Не воспротивилась. «Едем?» Пересохшие губы с трудом выдали единственное слово. Брюнет стряхнул на вождение, кивнул и завел машину. Ехали в молчании, лишь изредка обмениваясь общими фразами. Я не переставала удивляться. Максим бывает таким разным. Иногда бесит блядской убежденностью в своей неотразимости, когда в офисе подмигивает мне во время общего собрания». Иногда заставляет напрячься от простого прикосновения к моему плечу, обратившись с каким-нибудь вопросом. А сейчас вот вызывает желание развалиться на пассажирском, подогнуть под себя ноги и блаженно улыбаться, потягивая кофе на вынос, мягко поглаживая его бедро, обтянутое тканью брюк, и ловя его мимолетные улыбки, обещающие приятное завершение встречи. «Где-нибудь в постели». «Номер дома...» «Что на меня нашло?» Порылась в памяти, вспоминая адрес на бланке, который дал начальник. «64». Парень нахмурился, но промолчал. Припарковавшись около четырехэтажного здания, он повернулся ко мне и в упор взглянул в мое покрасневшее лицо, чуть приподнял брови. «Зачем тебе сюда?» Смирнов попросил забрать его анализы. Сглотнув, попыталась оправдаться. Облегчение, отразившееся на его лице, сменилось озорной улыбкой. — Я подожду. Взявшись за ручку двери, я собралась уже покинуть салон, но парень заставил вновь взглянуть на него, обратившись ко мне по имени. Я и так была на грани срыва. Желание вцепиться в его нижнюю губу зубами, а потом залезать укус, граничило желанием выпрыгнуть из машины на ходу, чтобы не допустить срыва башни окончательно. И вот сейчас его этот взгляд я не выдержала.